У Далинского брак сложился в целом удачно. Поженились без какого-либо расчёта, от чистого сердца. К сожалению, через несколько лет выяснилось, с супругом больше не о чем нормально поговорить. Всегда один вынужден подлаживаться под другого. Они по-прежнему оставались друзьями и союзниками в бытовых вопросах. Им было здорово в постели. Однако временами Далинскому становилось очень грустно. Некогда счастливую пару накрыла распространённая проблема одиночество вдвоём. Оба от этого страдали. Бросались друг другу на шею с объяснениями вечной любви и потом какое-то время ходили радостные, но всё чаще лёгкое замешательство проглядывало в глазах напротив. Увы, через чур разошлись их деловые интересы. Жена с самого начала не думала превращаться в замужнюю бабу.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 которые лет двадцать назад Долинского каждый день ловил и бил. Очень-то любил крикнуть с безопасного расстояния, косо и объелся колбасой. А Олежка колбасу видел исключительно в кино и обижался. В первую взрослую их встречу мафиозный босс поманил Долинского к себе в кабинет, где приватно таскал за уши и заставил сказать: "Дядя, прости за сранца". С тех пор Долинский на малой родине не боялся никого. Есть своя прелесть у небольших городках для тех, кто понимает. Правда, иногда Долинскому казалось, что он живёт как бы в займы, получив всё возможное по наследству. Но стоило перебрать в памяти личные достижения, и меланхолия отступала. Он просто был на своём месте, для которого идеально подходил. перебираться в столицу, выступать там собственным предпринимателем, терять наработанное годами положение, оставлять типографию на управляющего, Долинский не хотел. Он выдумал массу убедительных аргументов против отъезда и только главного не мог привести. Долинский почему-то не любил Москву. Бывал там еженедельно и с безумным наслаждением возвращался назад. Но Москва, как известно, бьёт носка, и слезам не верит. Столица поймала его на другой крючок. По полиграфическим делам к Долинскому обратилась молодая женщина, тоже бывшая провинциалка, с которой он буквально через минуту разговора почувствовал удивительное душевное родство. Обычно это случается на резких контрастах. жил с высокой блондинкой, втрескался в миниатюрную брюнетку. Но Далинского, который был однолюб и верный муж, сразила другое. Перед ним сидела именно улучшенная версия его супруги. Умнее, живее, свободнее, интереснее его всех отношений, к тому же коллега. Далинский влип. Его неудержимо тянуло к ней. год другой назад он знал бы что делать вздохнуть и забыть а сейчас пригласил женщину в ресторан смотрел на неё слушал и чувствовал как пропадает пропадает пропадает мало ли что замужем а он вот женат она потом сказала что тоже влюбилась в него с первого взгляда очень испугалась своего чувства Единственным её желанием было никогда больше Долинского не встречать. Сам Долинский, выйдя из ресторана, поцеловал её руку, простился и уехал, обуреваемый аналогичными эмоциями. Им понадобилось 2 месяца, чтобы перебороть страхи и оказаться в одной постели. Через полгода они всерьёз задумались, как жить дальше. О обоим надоело чувствовать себя изменниками. Её бы понимали, с ними происходит нечто особенное. А потом она заболела. На взгляд Долинского, типичной московской весенней депрессией. Он хотел наплевать на всё, бросить дела, увезти свою возлюбленную к морю, и пусть жена думает, что хочет. Некогда разбираться надо выручать человека. Следующий приезд он не смог найти её, и следующий тоже На работе говорили: "Болеет". Мобильный не отвечал, молчал и домашний телефон. Даринский запаниковал настолько, что поехал к ней. Понажимал кнопку звонка, покрутился у стальной двери, расспросил соседей, безрезультатно. Никто не видел никого. Можно было, конечно, поднять московские связи, те, что открывают любые двери без санкции прокурора. А если надо две санкции, но ему это показалось через чур. Опечален, он вернулся домой, и в ту же ночью его скрутила непонятная хворь, вероятно, нервная. Во всяком случае, жена вызвала знакомого психиатра, лучшего в городе. Далинский не слышал о чём они говорили над его скрученным телом, не помнил, что грубо и жёстко овладел женой, а после хотел свернуть ей шею. перед тем как упасть замертво. Днем ему полегчало, но следующей ночью он здорово поломал мебель и побил стекла. Потом говорят, убил кота, якобы и тот пытался спрятаться в подвале. Вот там долинский его и задушил одной левой, пытливо заглядывая в глаза. Правой он коту откручивал хвост. Не бойся давно в тайне недолюбливал котов. Всегда за ними подозревал, не хорошее. Вот прорвало. На завтра психиатр чем-то обкалол Буйного, и тот мирно сопел до утра. Очнулся почти нормальным, согласился пить таблетки, попросил ужины прощения, сказал, это все из-за работы, слишком много стрессов. А в полнолуние и у совсем здоровых иногда крыша едет. Насчёт полнолуния Долинский похоже угадал. В мае, ровно через месяц, он вдруг, несмотря на таблетки, почувствовал себя дурно. Доктор, человек бывалый, заскочил в больницу и выдернул с дежурства опытного санитара. Вдвоём они кое-как утихомирили пациента, опять износил его супругу. Она за кустку, собиравшегося учинить в тихом русском городке тихасскую резнёбин за пилой, Бензопилу доктор себе оставил, рэквизировал, а потом сделал вид, что забыл. У него имелся пунктик на почве домашнего инструмента. Это какая клептомания по интересам. Однажды он украл у пьяного сантехника, лежавшего в канаве, огромный водопроводный ключ. Несколько суток Долинский отлеживался в больнице. Пришел домой, не надеясь там никого увидеть. а увидел жену и повалился ей в ноги рассказал о страшных бредовых видениях о жажде убийства и желании попробовать на вкус человечью кровь о полной луне которая сводит его с ума врач он в этом не сознался а жене да я не буду пить нейролептики боюсь психиатрия изродрует меня ещё больше и не вылечит помоги мне я хочу рискнуть Считай, это ещё одно безумство, но интуиция подсказывает: мне нужно переломаться. Может, умру. Но если выживу, болезнь скорее всего отступит. Поверь мне и помоги. Тогда-то Долинский и понял, чего на самом деле стоит его жена. Было горько, обидно, совестно. Июньская и июльская полнолуния он провалялся в подвале. связанный и прикрученный к батарее. Доктора жена не пускала дальше калитки, чтобы тот случайно не услышал доносящееся из подземелья воя. В промежутках оба как-то умудрялись работать и ходить на светские мероприятия. Долинский жил будто в полусне, но надежда грежала перед ним. Он уверял свою интуицию и хотел продержаться до конца. Было очень страшно. Вдруг что-нибудь не выдержит: сердце или голова. Психика на страхе ответила, уйдя окончательно в сон. Август Далинский встретил, падая на ходу, и половину месяца пролежал в забытье, включая самые опасные дни. Жена сидела над ним с верёвкой и плакала. К сентябрю у Далинского фантастически обострились зрение и слух. А ещё руки покрылись садинами.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 Совсем как он в начале лета. Далинский надеялся что-то сделать в октябре, но его срубило и раздавило. Он валялся трупом, безуспешно пытаясь шевелиться. А жена опять ходила и всё дальше уходила от него. Старшие называли таких инициаированных быстрыми или лёгкими. Это Далинскому ещё предстояло узнать, и его впереди ожидало столько Врагу не пожелаешь, пока он нянчился с женой, которая, ей два на улице совсем похолодало, отказалась выходить из дома. Из постели вставала лишь в тёмное время суток. Она почти не разговаривала, мало ела. Одевать и мыть её приходилось как младенца, вручную. Снова появился доктор. Смотрел опасливо, задавал странные вопросы и выглядел пришибленным. из здоровяка-юмориста будто вынули душу. Далинский элегонько пощупал его. Доктор носил в себе тайну страшную, выматывающую, которой очень хотел поделиться именно с ним, но боялся. У Далинского тоже была тайна, и он тоже не знал, как себя вести с ней. Кончилось тем, что он изрядно напоил доктора, и того прорвало.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 Незнакомый Химён Далинский не услышал. Почему же мне удалось переломаться? пробормотал ошеломлённый Далинский. Какой-то я мутант, наверное. Поглядел на доктора и констатировал: "Ты меня уже сдал москвичам". "Ладно, не нервничай". Он зашёл в спальню, посмотрел на жену, подумал, что если сразу не убьют, можно будет поторговаться. не для себя, ради неё, вернулся к доктору, сказал: "Хорошо, ты здесь допивай, а я поеду готовить почву для переговоров". Оглядываясь назад, Далинский понимал, что никогда ещё не был настолько жёстким и целеустремлённым. Через страдания, потери и страх получил то, чего ему по жизни не хватало решимость. Раньше он плыл по течению, устраивался и пристраивался, ловко прокручивался, оставаясь по сути мальчиком на побегушках при сильных мира сего. Теперь Далинский мог навязывать людям свою волю. Было бы ещё к чему новое умение приложить. Ох, не было. Пристроить бы жену, а потом и умереть можно. К шефу ФСБ Далинский пришёл с мантировкой в руке.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 Далинский вернулся. На руках вынес из дома жену, поцеловал безжизненные губы и передал мастерам. Попробовал напиться, но не смог. Упал на кровать и не вставал несколько дней. Спал, потом лежал просто. Был бы на реке лёд, думал он, тогда нырнуть в полынью, внушить себе, что успею повернуть назад, заплыть далеко до реку.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 Старшие уверены, я с каждым днём буду становиться крепче, а я не хочу. Мне незачем больше сгореть. Вр. Выскочу из огня. Господи, зачем ты наградил меня здоровой психикой, здравенной? Даже чтобы с собой покончить, и то приходится извращаться. Гильотину построить и голову с плеч, под поезд броситься. Больно, наверное, да ведь не сразу умру, пожалеть успею. А сожалеть я не хочу. Купить на военных складах противотанковую мину и подорваться? Далеко ехать, склады и вон где. Лень, и дорого не бой запросят. Отдалинского разобрал идиотский смех, дорого ему. Отхохотавшись, он вспомнил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 А вот мне придётся работать с людьми и с не людьми. И я сам не понятно, кто теперь может проще сдохнуть. Долинский был уверен, старшие выполнят свою часть договора при любых обстоятельствах. Они приняли его жену в свой клан бесповоротно. Если он сможет поддержать её материально, что ж, молодец. Забудет, пожалуйста, захочет с собой покончить. Никто не разрыдается. Нет, он никогда не забудет ту, которая его спасла. И очень жаль, что он не может спасти ту, которая его погубила. А еще оторвать яйца ее благоверному, притащившему в дом имперскую заразу. Где ты, несчастье мое? Как ты? Скорее всего, уже угодила под облаву. В Москве зачистка идет перманентно. А квота для новых мастеров закрыта на годы вперёд. Жену Далинского взяли потому, что очень нуждались в его услугах здесь. Ладно, так и быть. Он заплатит по всем счетам. В конце концов, остаётся ещё родной город, у которого назревают большие неприятности. Старшие уже не могут каждое тёплое полнолуние высылать сюда группу ликвидаторов.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 Все сторонние обследовали, задали ряд вопросов, потом отвели куда-то. Хлоп, в глазах потемнело. И когда Долинский очнулся, он уже понимал и знал всё. Или сколько ему сочли нужным дать понять. Следующее лето обещало быть невероятным, заполненным странной и наверняка опасной деятельностью. В городе предстояло выстроить почти с нуля компактную